Глава 11 Артефакты для влюбленных. Следующим утром и я, и моя лавочка были атакованы стайкой девиц примерно моего возраста. Поглядывая друг на друга, они беспрестанно хихикали, как будто их щекотала одна из магических диковин Магнуса. «Я имею в виду перо, которое заколдовала иномирная волшебница, хотела, чтобы оно писало за нее скучные домашние работы по теории магии. Вот только она была очень юна и неопытна. А потому перо, зараженное таящимся внутри нее желанием веселиться, начало щекотать всех вокруг. Несчастная перышко постигла участь многих подобных изобретений, его посчитали бесполезным и выкинули». А Магнус его подобрал. Не знаю, правда, найдется ли на перо покупатель. Само она до сих пор беснуется под опущенным на него стеклянным колпаком. Жаждет веселья и новых жертв беспощадной щекотки. Переглянувшись, девицы снова захихикали. Мы с Чернышом обменялись терпеливыми взглядами. Наконец подала голос та, что, вероятно, была посмелее. «Фрея, наша подруга сказала, что у вас есть что-то для желающих найти свою любовь. «Остальные синхронно закивали. Я улыбнулась. Может, куда выгоднее переквалифицироваться в сваху?» «Конечно. У меня есть несколько вариантов для тех, кто жаждет привлечь любовь». «Расскажите», — выдохнула девица. Бледные щеки тронул румянец. Ее подруги подались к прилавку, тесня черныша и, совершенно этого не замечая, он негодующе заворчал. Я прочистила горло. Снежок, танцующий под лавкой, замер, приходя в состояние боевой готовности. «Первый лот. Ожерелье страстного желания». Громко и уверенно, словно вещая на огромную публику, проговорила я. По группке девиц пронесся восторженный вздох. Как показывает маркетинг, который мне по долгу службы пришлось экстренно изучать, припоминая всю когда-то виденную рекламу, порой внимание может привлечь одно меткое, интригующее или прямолинейное название. Но иногда стоит подключить и другие методы. Стоя за прилавком, я эффектно крутанула запястьем. Черныш, подобравшись к снежку, шепнул. «Полка для безнадежных романтиков, место 36». Оставаясь невидимым для девиц, Снежок послал в сторону ведущей на склад двери порыв холодного ветра. Сначала он распахнул дверь, а затем и вовсе подхватил в свои невидимые руки нужное мне ожерелье, пронес его до прилавка и мягко опустил в мою ладонь. Этот трюк мы отрабатывали почти всю ночь. Во-первых, выглядит эффектно. А во-вторых, лучше, чтобы жители Нортфола думали, будто хозяйка лавочки волшебных вещиц и сама волшебница. Доверия и интереса больше. Хотя мне наверняка помогало и то, что лавочка находилась на территории на редкость таинственного Магнуса. Но я хотела привнести в развитие нашего с ним бизнеса диковинки ведь добыл он и что-то свое. Я торжественно выложила на прилавок ожерелье из аметистовых бусин, которая при ношении испускает тонкий аромат любви с нотками шоколада и корицы. Запах действует как легкое приворотное зелье, вызывая в объекте воздыхание, симпатию и нежное влечение. Эффект не гарантирует вечной любви, но пару свиданий вполне обеспечит. Одна из девиц ткнула кулачком в плечо другой, три другие захихикали и принялись тыкать пальчиками в аметистовые бусины. «Но ожерелье всего одно», — огорчилась миловидная блондиночка. «Потому я приготовила для вас и кое-что еще», — поспешила я утешить. «Лот номер два. Купидон карманного формата». Черныш шепнул снежку, точное местонахождение диковины, и уже через полминуты та летела ко мне в ореоле кружащихся снежинок. «Купи кто?» переспросила блондиночка. Да, было бы странно, если бы жители этого мира знали римскую мифологию. Я чуть было не сказала «бог», но вовремя одумалась. Дух любви, влечения и привязанности. Здесь, на Крамарке, полным-полно самых разных духов. Теперь будет еще один. То есть он прячется в этой статуэтке? неверище проговорила девица с томным взглядом другая потыкала пальцем в позатого башка с ангельским личиком и луком в пухлых руках М -м да можно сказать и так при этом его можно спокойно носить в кармане купидон в карманном формате излучает особые импульсы когда объект ваших воздыханий находится рядом подталкивая его к романтическим поступкам ну или для начала к желанию просто начать с вами разговор взгляд одной из девиц перестал быть томным «Это мне нужно! Я же вижу, как вар на меня смотрит, а заговорить не решается!» «А мне? А мне что?» Едва не подпрыгивая от нетерпения, спросила самая молодая из группки. «Шепталка сердца!» Заговорщицким шепотом проговорила я. Благодаря слаженной работе снежка и черныша в моей ладони вскоре появилась маленькая ракушка, способная нашептывать своему владельцу самые нужные слова, чтобы завоевать сердце любимого. И этот лот оторвали с руками. Остальным девицам, которым не досталось заточенных на романтику диковин, я предложила утешительные вещицы. Может, не такие полезные, но очень милые и забавные. Так что вся группа покидала мою лавочку с чудесным настроением и улыбками на нежных девичьих лицах. Я же, словно некий цветок, питающийся чужими положительными эмоциями, весь остаток дня порхала по лавочке, продавая один товар за другим. Сценами на диковины, к слову, мне помог бесценный черныш. Мало того, что он обладал невероятной памятью и мог сообщить свойства каждой волшебной вещицы, даже выловленной Магнусом из других миров несколько лет назад, так он еще и каким-то образом знал, скажем так, местную рыночную конъюнктуру». Наживаться на диковинах я, конечно, не собиралась. Магнуса деньги как будто не интересовали вовсе. Я бы и вовсе раздала его вещицы всем, кто в них нуждался. Однако была у меня одна задумка, которая могла потребовать финансовых вложений. Потому, посовещавшись, мы с Черношом установили среднюю по рынку цену на всяческие магические причуды. Чем сложнее и многослойнее был эффект диковин, тем она была дороже». И все же я хотела, чтобы самые безобидные, скажем так, из них могли позволить себе в качестве подарка даже дети. Детям ведь каждого из миров полагались карманные, верно? Я очень на это надеялась, как и на то, что лавочка привлечет детей со всего нортфола, а однажды, быть может, и со всего Краморка, потому что абсолютно каждому ребенку нужна Талика волшебства».